Завершаются мои важные размышления определиться как вести себя дальше. Я принял достойную позу и некоторое время мы сидели рядом и молчали. Потом я повернулся к тихо сидевшему рядом своему маленькому сыну и спросил его ну как дела тут твои идут Он радостно встрепенулся, услышав мой голос, повернулся и стал смотреть мне прямо в глаза. По его взгляду чувствовалось, он напрягался, но не знал, как ответить на мой простой вопрос. Потом все же заговорил. «Я, папа, не могу ответить на твой вопрос. Я не знаю, как идут дела. Здесь, папа, жизнь идет. Она хорошая, жизнь». «Надо как-то продолжать разговор», — подумал я. «Нельзя упускать инициативу». И задал еще один стандартный вопрос. «Ну, а как ты тут маму слушаешь?» На этот раз он ответил сразу, «Всегда с радостью слушаю, когда мама говорит. И дедушки, когда говорят, мне интересно слушать, я им тоже говорю, и они меня слушают. А мама Анастасия считает, что я много говорю, надо больше думать, — говорит мама Анастасия. Но у меня быстро думается, и говорить хочется по-разному». «Как это по-разному? Как дедушки?» Слова складывают друг за другом, как мама, как ты, папа. А откуда тебе известно, как я слова складываю? Мама мне показала. Твоими словами, мама, когда начинает говорить, мне очень интересно становится. Да, надо же. Ну, а кем ты хочешь быть? Он снова не понял этого самого обычного вопроса, который не раз задают взрослым детям, и ответил, выдержав небольшую паузу. Так я уже есть, папа. Понятно, что есть, но я имею в виду, кем ты хочешь стать. Когда повзрослеешь, что делать будешь? Я буду тобой, папа, когда вырасту. Доделывать буду то, что ты сейчас делаешь. Откуда тебе известно, что я делаю? Мама Анастасия мне рассказала. И что же она тебе во мне рассказывает? Многое. Мама Анастасия рассказывает, какой ты как это слово «да, вспомнил, какой ты герой, мой папа». Герой? Да, тебе трудно. Мама хочет, чтобы легче тебе было, чтобы отдохнул ты в человеческих условиях, но ты уходишь туда, где очень трудно живется многим людям. Потому уходишь, чтобы и там было хорошо. Мне очень горестно было узнать, что есть люди, у которых нет своей полянки, И их всегда пугают, заставляют жить не так, как они сами хотят. Они не могут сами пищу взять. Им нужно, да, работать, так это называется. Они должны делать не так, как сами хотят, а так, как кто-то им скажет. И за это им дают бумажки, деньги. Потом они эти деньги меняют на еду. Они просто немножко забыли, как по-другому можно жить и как можно радоваться жизни. И ты, папа, уходишь туда, где трудно людям, чтобы сделать там хорошее. Да? Ухожу вот. Надо, чтобы везде было хорошо. Но как ты планируешь доделывать хорошее? Как готовишься к этому сейчас? Надо же учиться. Я учусь, папа. Мне очень нравится учиться, я стараюсь». «Чему же ты учишься? Какому предмету?» Он снова не сразу понял вопрос, но потом ответил. «Всему предмету учусь. Как только разгоню ее до скорости, как у мамы Анастасии, сразу пойму весь предмет или все предметы. Да, правильнее будет сказать все предметы. Кого разгонишь до скорости, как у мамы? Мысль свою». Но пока она не разгоняется так же быстро. Скорость маминой мысли быстрее. Она быстрее, чем у дедушек и лучика солнышка. Она такая быстрая, что только у него быстрее. «У кого? У него?» «У Бога, отца нашего». «Да, конечно». «Ну, так ты старайся». «Да, надо стараться, сынок». «Хорошо, папа. Я буду старательнее стараться». Чтобы продолжить разговор об учёбе, но сказать что-нибудь умное и значимое, я наугад достал из рюкзака одну из принесённых мною книг. Ей оказался учебник для пятого класса «История древнего мира» и сказал сыну, «Вот видишь, Володя, это одна из множества книг, которые пишутся современными людьми».